Глава четвертая. Миражи. Тяжело было говорить все это. Правильно, а тяжело. Вероника даже чувствовала определенную вину перед своей собеседницей, хотя сама она была ни в чем не виновата. Как и следовало ожидать, сначала Люда не хотела верить. Да и кто бы поверил. Но Вероника пришла не с пустыми руками, у нее были доказательства. Она почти полностью восстановила переписку Егора и Птицелова, добыла копии банковских счетов подтверждения о переводе. Люда не была дурой. Женщина чувствует обман. Она давно уже подозревала, что что-то не так, но глушила эти чувства, потому что для них не было причин. Получается, теперь ей придется резать эти отношения по-живому. Егор все понял, как только Вероника сказала насчет правды. Выражение его лица в тот момент было лучшим доказательством вины, превосходило все документы и отчеты. Естественно, он хотел оправдаться, но Люда не собиралась слушать. — Пошел вон отсюда! — шепнула она. — Котенок! — Ты не понял? — она вскинула голову и повысила голос — «Пошел вон из моего дома!» Вероника перевела взгляд на Севера. «Уведи его, пожалуйста!» Север сдержанно кивнул. Он знал, когда можно спорить, а когда нет. С Егором необходимо было поговорить, узнать, что ему известно о птицелове, и сейчас это делать выгоднее всего, потому что он подавлен и не станет отпираться. Разговор с ним и был главной целью их приезда — но его Вероника предоставила своему спутнику. Она просто не могла сейчас оставить Люду одну. То, что она беременна, было заметно сразу. От кого гадать не приходилось. Получается, сейчас она должна принять тот факт, что отец ее ребенка манипулятор и лжец. «Я его давно знала», — еле слышно произнесла Люда. «Но знала в лицо не по имени». Он был одним из заместителей моего отца, и мы встречались на корпоративных мероприятиях, не более. Я не обращала на него внимания. Знаете, когда первый раз обратила? Вероника знала, она практически полностью восстановила историю их знакомства. Но сейчас было не время козырять такой осведомленностью, и она спросила «Когда?» «Когда убили мою собаку!» Слезы снова хлынули из глаз Люды. У меня был ретривер, Чарли. Мы гуляли после работы, долго. Только так я могла позволить себе долгие прогулки. От соседей я слышала, что в нашем районе завелся какой-то урод, который отстреливает бродячих собак. Но моя-то собака не бродячая, он оставался рядом со мной. А кто-то выстрелил со стороны от деревьев. Я не знаю кто, я его даже не увидела. Я осталась одна посреди улицы рядом с умирающей собакой я его даже поднять не могла. Вероника могла кое-что здесь добавить. Судя по полученным данным, отстрел собак велся только неделю до нападения на питомца Людмилы, еще пару дней после, а потом затих сам с собой. Не приходилось и гадать, кто это устроил. Это был безжалостный, но умный ход со стороны Птицелова. Он знал, что смерть собаки оставит Люду в состоянии максимальной эмоциональной уязвимости. «Дама в беде. Самое время появиться прекрасному принцу». «Тогда он и приехал», — продолжила Люда. «Просто ехал по той пустой дороге. Я увидела, что машина остановилась, кто-то вышел. Я не разобрала сначала, кто у меня была истерика. Он помог мне, погрузил Чарли в машину». И плевать ему было, что кровь пачкает обивку. Отвез нас к ветеринару, он сидел там со мной. Потом мне сказали, что все. Егор и тогда не уехал. Он отвез меня домой. Мы всю ночь говорили о Чарли. Он уехал только под утро, когда мне стало легче. Он ничего у меня не просил, даже телефон не узнал, не намекал, что я ему что-то должна. Я оценила это, и мне было немного жаль, что мы расстались. «Но вы встретились снова, и снова случайно». Это не было вопросом со стороны Вероники, она и так все знала. «Да», — кивнула Люда, — «в моем любимом кафе. Я тогда задержался по дороге, стоял в пробке из-за аварии, поэтому приехала не в свое обычное время. А он уже был там. Он сказал, что тоже любит это кафе. Нам с ним нравились одни блюда». Я разговаривала с ним, а как будто слышала от него собственные мысли. Это было чудесное совпадение. Мне ни с кем не было так легко и свободно. Вот как это можно подстроить? Давайте не будем об этом. Вряд ли Люду сейчас могла порадовать правда о том, что подстроить все эти случайности было очень легко. Авария на дороге, задержавшая ее, вообще мелочь — Если она каждый день ездила в одно и то же кафе одним и тем же маршрутом, рассчитать время несложно. Что же до ее мыслей, мало кто из современных людей полностью осознает, какой кусок своей души отправляет в интернет. У Люды было четыре профиля в разных социальных сетях. На каждом она чем-то делилась, цитатами, фотографиями, даже мечтами. Птицелов все это нашел, просканировал, выбрал самые важные моменты. Он составил для Егора идеальную стратегию поведения, которая сразила бы избранницу на повал. Причем сама Люда, как и многие, не подозревала, насколько сильно она раскрылась перед совершенно незнакомыми людьми. Она-то делала по одному обновлению в день, не больше. Птицелов же работал комплексно, Он взял все сразу и составил точный психологический портрет. Это было несложно. Проще, чем скрыть свои координаты. Вероника и сама могла бы проделать подобное, и ей было несколько грустно от того, с какой легкостью можно манипулировать чужими жизнями. Люда не стала настаивать на ответе. Она рассказывала дальше. «Тогда мы с ним обменялись телефонами». Он звонил мне раз в день, интересовался, как я. Он знал, что я скучаю по Чарли, и мне очень тяжело. Я привыкла к нему. Где-то через пару недель у меня сломалась машина. Я, конечно же, должна была звонить технику, но я использовала это как повод, чтобы позвонить Егору. Мне хотелось. Он помог, и мы начали встречаться. Я все ждала подвоха. Будет ли он и дальше так идеален? Или все-таки испортит впечатление? Он ничего не испортил. Он знал мои любимые цветы, будил меня моим любимым кофе, у нас были одни интересы во всем. Я не знала, что он притворяется. Мне очень жаль. Больше Вероника ничего сказать не могла. Да и что тут скажешь? Преступления птицелова, которые сперва казались не такими уж страшными, внезапно представали в новом свете. Для него не было самого понимания личной жизни, да и личности. Плевать ему было, что он ломает чью-то судьбу. Он получал деньги и использовал совершенно незнакомого человека как товар. Чем это лучше работорговли? Да если только бытовыми условиями. Тицелов пробирался в душу, вырывал самое дорогое, а потом просто забывал об очередном отработанном заказе. Но людям ведь приходилось жить с этим, и пары, сведенные насильно, вряд ли могли быть счастливыми. Сначала они верили, что все идеально, и их ведет сама судьба, а потом жестоко разочаровывались. И вот теперь в случае с Яной и Вадимом это привело к трагедии. Правда, тут простого разочарования мало, Птицелов явно где-то допустил ошибку. «Вы не обязаны со мной сидеть», — Люда попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Со мной все будет хорошо, я справлюсь. Мне нужно только поверить, что это действительно правда». Она прижала руки к животу, словно пытаясь защитить нерожденного ребенка. «Вам есть кому позвонить?» «Да, подруге позвоню». «Она не участвовала в вашем знакомстве с Егором?» Насторожилась Вероника. «Нет, там наоборот все. Егор ей никогда не нравился. Но она его терпела, потому что я попросила. Я и подумать не могла, что она была права. Вот как все вышло». «Не корите себя. Ни вы, ни она не могли знать истинную картину событий». Вероника дождалась, пока приедет подруга Люды. Егора к этому моменту в квартире не было, Север его куда-то увел. Оставив дам наедине, Вероника, наконец, решилась уйти. За окном стоял поздний вечер и снова начал падать мягкий искристый снег. Когда Вероника спустилась во двор, он уже присыпал машину легким кружевом. Север ждал ее там. Они мало общались в эти дни, Север старался даже не смотреть на нее, если мог не находился в одной комнате. Судя по покрасневшим окруженным тенями глазам, у него были проблемы со сном, но Вероника не решалась обсуждать это. Она давно уже не чувствовала себя такой беспомощной, потому что понятия не имела, как повлиять на ситуацию. Точнее, знала, что будет правильно, но просто не могла заставить себя сделать это. — Ты не замерз? — спросила она. Я в машине ждал, только сейчас вышел. — Как все прошло? — Он сдал все, что знал, — ответил Север. — К нашей печали это немного. Несмотря на то, что Егор был в курсе действий Птицелова, сам Птицелов своими планами с ним не делился. Например, насчет отстрела собак он не знал до последнего и очень жалел об этом. — Он что, все еще придерживается романтичного образа? Вероника удивленно приподняла брови. «Не думаю, что это образ. Людмила всегда ему нравилась, но он не решался подойти к ней. Думал. Все сразу сделают однозначные выводы. Подчиненный клеится к дочке Босса. Хотя Егор и без протекции занимал достаточно высокую должность, имел солидный доход, достаточный, чтобы оплатить услуги Птицелова. Как Егор узнал о нем? Во время кофе-паузы на деловой конференции услышал, как его обсуждали. Ему посоветовали оставить запрос на имя Птицелова на каком-нибудь форуме, любом, конкретного адреса не было. Он так и сделал, а через неделю Птицелов сам связался с ним. Это совпадает с рассказом Орловца. Север открыл перед ней дверь машины, приглашая в салон. Чувствовалось, что для него этот жест был автоматическим, он не рассматривал это как проявление симпатии. За рулем был Север. Вероника предпочла бы поменяться с ним местами, он слишком устал, чтобы вести машину, но спорить она не решалась. «Птицелов предложил ему простой путь», — задумчиво произнес Север. «Избавил от всех сомнений, помог понять, что нужно делать». Он упростил то, что Егор и так бы попытался сделать. Да, но игра по готовому сценарию превращает его в кого-то другого. Он ведет себя так, как надо, а не как он решил. По большому счету, Люда даже не знает отца своего ребенка. Егора это тоже угнетало. Он и Птицелов давно перестали сотрудничать, произвели окончательный расчет, когда Егор и Людмила начали жить вместе. Это и было целью. Но с тех пор Егор жил в постоянном страхе. Чего же он боялся? Разоблачения? Конечно, но не только. Он боялся, что перестанет соответствовать ожиданиям Людмилы. Волшебных подсказок больше не было, ему приходилось принимать решения самостоятельно. Он вроде как получил те отношения, о которых мечтал, но он понимал, что это карточный домик, который может развалиться в любую секунду. Такое поведение не подходило беспринципному карьеристу, которому только и нужно, что охмурить дочку босса. Люда забеременела, а значит они уже связаны на всю жизнь. Цель достигнута. Не обязательно думать о том, счастлива она или нет, соответствует ли он ее ожиданиям. Поэтому работа с птицеловом и подходит только тем, кто преследует практичные цели. Реального счастья таким путем не добьешься. — Симуляция любви, да и только. — Тебе не кажется, что ты оправдываешь его? — осторожно поинтересовалась Вероник. Нет, просто я вижу, что он не врет. Для него это было важно. — Ты еще скажи, что мы напрасно вмешались и разрушили идеальную пару. — Не скажу, — покачал головой Север. — Не идеальная это была пара. Да и Егор, как мне кажется, отчасти рад, что ложь, наконец, раскрылась. Он будет пытаться просить прощения, это точно, но без этого груза за спиной. Ты романтизируешь ситуацию? Нет, я просто понимаю, насколько это важно, знать наверняка. То, что говорят насчет горькой правды, это не пустые слова. Если бы у меня был выбор, я бы всегда выбирал правду. — Ясно. Вероника отвернулась к окну, сделав вид, что потеряла интерес к этому разговору. На самом деле на душе было тяжело. Она могла сколько угодно отгораживаться от правды, но наступали такие моменты, как сейчас, и она вспоминала о прошлом. Чем она лучше Птицелова, если с этой стороны посмотреть? Из них двоих одна Вероника сейчас знала правду и не желала делиться ею. Она могла придумывать себе оправдание, вспоминать о том, что Север сам отказался от нее, что сразу поверил в нелепую версию, придуманную ее подругой. Но так ли это важно теперь? Прошлое имело для нее небольшое значение. Гораздо важнее было то, что она еще что-то чувствовала к нему. Да и он тоже. С ним давно уже творится нечто непонятное, и не просто так. Они застряли в своего рода сумеречной зоне, каждый в своем тупике, и чтобы продвинуться дальше, правду должны были знать оба. Но Вероника просто не могла сказать ему. Боялась. Как вообще начать такой разговор? Если она подберет неправильные слова, станет только хуже. Север подумает, что для нее это вроде как шутка, некое развлечение, а может даже месть. Проще было молчать и делать вид, что ничего не происходит. Попросту говоря, создавать собственные миражи и дальше».